«Обидел?» «Да, сударь, обидел, еще как. Мое заведение, видите ли, мне посредством и он это понял». «Разогорчился старик и решил сам ходить за лошадью. Я ему говорю, помилуйте, генерал, а он мне в ответ такая важность. Неохота лейтяничать. Я уж давно всему научился. А я, видите ли, выдал вексель под мое заведение некому Градо. Вы, сударь, о нем слыхали?» Но, дружок, у меня нет времени болтать с вами. Как же это полковник вас обидел? Обидел нас, сударь, уж поверьте слову. Это так же правильно, как то, что меня зовут Луи Верньо. Жену мою довел до слез. Он узнал от соседей, что мы еще не внесли ни гроша в погашение нашего долга. Старый ворчун, не сказав никому ни слова, собрал все денежки, которые вы ему давали, разнюхал у кого наш вексель и погасил его. Да чего же хитер! Мы с женой знали, что у него, у несчастного нашего старика, кружки табаку нет, и что он сидит без курева. Ну, а сейчас у него каждое утро есть сигары. Уж лучше я самого себя заложу. А все-таки он нас обидел. Он нам много раз говорил, что вы человек добрый, вот поэтому я прошу вас, судите нам 100 ЭКЮ под наше заведение. Мы тогда бы справили ему приличную одежду, обставили комнату. Он хотел с нами расплатиться, верно ведь?» А получилось, наоборот, теперь мы перед стариком в долгу. Ну и обижены, конечно. Обидел. И кого? Своих друзей. Грех ему так нас обижать. Слово честного человека так же точно, как меня зовут Луи Верньё. Я лучше заложу самого себя, а денежки вам отдам. Дервиль посмотрел на владельца молочной, потом отступил на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом дом, двор, навозную кучу, конюшню, кроликов и трех мальчуганов. Право же, — подумал он, — одна из особенностей добродетели — ее несовместимость с чувствами собственника. Ну что же, ты получишь сто ЭКЮ, а может, и больше, но дам тебе их не я, а сам полковник, когда он разбогатеет и сможет тебе помочь. Мне не хочется лишать графа шабер этого удовольствия. А скоро он разбогатеет. Скоро? Ах ты, Господи, Боже мой! до да чего же старуха моя обрадуется? При этом дубленная морщинистая физиономия Луи Верньо так и расцвела. «А сейчас», — подумал Дервиль, усаживаясь к кабриолет, — «отправимся к нашему противнику. Скроем от него наши козыри, попытаемся узнать, какие карты у него на руках, и выиграем партию с первого же хода. Не мешало бы припугнуть. Противник наш — женщина». «А чего больше всего боятся женщины?» «Женщины боятся только одного». Дервиль начал анализировать со всех сторон положение графини и погрузился в глубочайшее раздумье, хорошо знакомое великим политикам, когда, намечая планы будущих своих действий, они пытаются проникнуть в кабинетные тайны противника. И разве поверенные в какой-то степени не те же государственные мужи, с той только разницей, что на них лежат дела частных лиц?